Глава третья Служащих, откомандированных в поместье Николы Солодея, набралось на две телеги. Рону вышли проводить отец с матерью. Втроем они стояли в сторонке и наблюдали, как остальные грузят свой нехитрый скарб и сами размещаются в телегах. «Что-то ты совсем приуныла, дочь моя!» – приобняла Рону Маруся и прижала к себе. К вечеру заметно подморозила, и с неба сыпал колючий снег. И даже несмотря на то, что оделась во все самое теплое, Рона умудрилась продрогнуть. А еще предстояла дорога, вкрытой брезентом и холодной телеге. Рона, если эта работа тебе так сильно не по душе, то я мог бы попросить хозяина оставить тебя на прежнем месте, проговорил отец, рассматривая замерзшее и несчастное лицо дочери. Не надо, пап, все нормально. Просто я немного волнуюсь. «Но это и понятно», – кивнула мать, растирая ее плечо толстой рукавицей. «Новое место, опять же ответственность. Ты ведь у меня теперь начальница». Рона грустно улыбнулась. Когда родители узнали, зачем именно их собирала Ольга и что в итоге предложила Роне, дочерью своей они возгордились. Не каждой горничной в столь юном возрасте выпадает удача сделать такую карьеру. И в том, что она справится с порученным делом, родители даже не сомневались. Мама даже отпросилась с работы на вторую половину дня, чтобы напечь Роне пирожков в дорогу. Вещи помогала собирать и приговаривала, какая она у них умница и красавица, и что смена места обязательно пойдет ей на пользу. Рона не отрицала и не соглашалась, да и вообще мыслями была очень далеко от дома. Ее страшила встреча с Николой. Как он отнесется к тому, что теперь она будет все время рядом? Как вести себя с ним? Ведь даже если она сведет их встречи к минимуму, даже по долгу службы будет обращаться к нему как можно реже, избежать совсем их не получится. «Пора», – проговорил отец, беря чемоданчик Роны, куда поместилось все ей необходимое на новом месте и узелок с провизией. Он помог ей забраться в телегу, погрузил багаж в специальный прицеп и крепко обнял и поцеловал. «Главное помни, родная, что мы с мамой тебя очень сильно любим». Обнял он дочь на прощание и прошептал в макушку. «И береги себя!» Дорога оказалась короче, чем Рона предполагала, и очень скоро телеги остановились у покосившегося забора, с болтающейся на петлях калиткой. Ночь выдалась безлунная и, как следствие, очень темная. Расмотреть что-то еще не получилось. Рона только поняла, что поместье Николы не уступало по размерам поместью его брата. Кругом темнели какие-то постройки, и господский дом выделялся большим черным пятном на общем фоне. Встречать их вышел Ерк с одиноко горящей свечой в руке. Другу Рона обрадовалась, как манне небесной. Именно сейчас ей нужна была поддержка, потому что даже выбраться из телеги она не могла самостоятельно, чувствуя предательскую слабость в ногах. Ерк велел всем заходить в дом и сразу же сообщил, что и жить они будут там же, что всех расселят по комнатам для прислуги. «А ты решила заночевать тут?» с улыбкой спросил он уроны, Роны, продолжающий сидеть в телеге и завороженно наблюдать, как народ потянулся цепочкой ко входу в поместье. «Помоги мне, пожалуйста», – жалобно попросила она. «Ноги сильно замерзли». «Или ты ужасно трусишь», – усмехнулся Горбун, подавая ей руку и помогая спуститься с телеги. «Ты даже не удивлен моим появлением!» Хоть она и сказала это, но уже догадывалась об осведомленности друга. Скорее всего, Дмитрий Солодей или Ульга заранее предупредили Николу, кто именно будет руководить вновь прибывшими. «Я тебя ждал», – пожал Ерк ее руку, – «и очень рад, что теперь смогу видеть тебя каждый день». Он подхватил ее вещи, и вместе они пошли по прочищенной в снегу тропинке. Она тайком оглядывалась по сторонам. Ее не оставляла мысль, что Никола где-то рядом и смотрит сейчас на нее, но самого его она не видела. «Рона, успокойся», — подметил ее нервозность Ерк. «Все с тобой тут будет хорошо. Никто тебя не обидит, потому что я этого не позволю». И она не сомневалась в правдивости его слов. Даерк скорее сам умрет, нежели позволит, чтобы хоть один волос упал с ее головы. Сколько раз он спасал ее от верной гибели в Млеке. Но ведь совсем не этого она опасалась. Она боялась себя и своей реакции на хозяина поместья. Даже думать страшилась о первой их встрече и к чему она может привести. Не считая того раза в коридоре дома Дмитрия Солодея, все остальное время творец был милостив к ней и позволял избегать нежелательных встреч. В полутемном холле вновь прибывшие работники сбились в испуганную кучку. На помощь Ерку пришел Марк, которому Рона тоже обрадовалась и тепло поприветствовала. Сын Николы ей нравился, даже несмотря на некоторую заносчивость, свойственную прежде всего его еще юному возрасту. Да и та атмосфера, в которой он жил последние два года, не могла не наложить отпечаток на его характер. И все же в нем было гораздо больше от отца, чем от матери. «Присядь!» – подвел Ерк Рону к лавочке. «Подожди меня совсем немного. Сейчас мы с Марком проводим всех в их комнаты, и я вернусь за тобой». Почти сразу же Рона осталась одна. Она смотрела на свечу в посеребрённом подсвечнике, как та подрагивает на слабом сквозняке, отбрасывая причудливые тени на стены, и старалась ни о чем не думать. Как бы там ни было, а это всего лишь работа, которую ей предстоит выполнять хорошо, так, как она привыкла это делать. «Здравствуй, Рона!» — вздрогнула она от голоса Николы. Она и не заметила, как он тут появился. Впрочем, этот волк умел двигаться бесшумно. «Доброй ночи, господин!» – заставила она дрогнуть свои непослушные губы для ответного приветствия. «Рад видеть тебя в моем доме и поздравляю с назначением на новую должность!» В голосе Николы слышалась улыбка. Должно быть, он действительно рад, чего она не могла сказать о себе. «Благодарю, господин!» «Рона! Рона!» – позвал он уже тише. Приблизился к ней и опустился на корточки, заглядывая в лицо. Сил не было зажмурить глаза, так хотелось на него посмотреть. «Я не господин тебе», – прошептал он, накрывая ее руки своими. «Зачем ты так? Почему пытаешься забыть все, что было между нами?» «Прошу вас, не надо!» – высвободила она свои руки, встала и отошла от волка на безопасное расстояние, больше не глядя на него. «Вы мой господин и работодатель», – И только зная это очень четко, я смогу качественно выполнять возложенные на меня обязанности. Ты сможешь, — подлетел он к ней, схватил за плечи и заставил посмотреть на себя. А я? Обо мне ты хоть раз задумалась за все это время? Я не могу думать о вас, — отчетливо произнесла Рона, глядя прямо в его золотистые глаза, которые сейчас горели гневом. Всё осталось в прошлом». Но это мы еще посмотрим, зло усмехнулся он, сжимая ее плечи сильнее, делая больно. Теперь ты у меня дома, а значит в моей власти. И раз уж ты настаиваешь, чтобы я вел себя как господин, то будь готова к любым сюрпризам. И снова он ушел, оставляя ее одну до прихода Ерка. И опять Рона расслышала пророчество в его жестких словах. «Ну вот, все устроены. Теперь твоя очередь», — появился Ерк в дверях. «Пойдем, а то еще уснешь прямо здесь». Она шла за Ерком по темным коридорам, и даже то, что получалось рассмотреть, ужасало. Теперь Рона понимала, что Горбун имел в виду, когда говорил, что поместье Николы находится в плачевном состоянии. Повсюду сохранились следы пожара. Стены почернели от копоти, в деревянных полах местами зияли страшные дыры, и тогда Ерк придерживал ее, чтобы не оступилась. С потолка свисала паутина, и даже те куски ее, что выхватывал скудный свет, пугали и отталкивали. Рона видела, как в них копошатся пауки. «Как здесь можно жить? Как вообще Никола существовал в таком доме два одиноких года?» В душе шевельнулась жалость, и теплое чувство опалило ее на долю секунды. Но Рона сразу же прогнала его, возвращая привычную пустоту. «Твою комнату я закончил ремонтировать вчера», – рассказывал тем временем Ерк, и его веселый голос разгонял на время мрачность. «Кажется, запаха краски уже нет. Надеюсь, тебе понравится». Блаженное тепло разлилось по телу, стоило только Роне переступить порог самой уютной комнаты в мире. Ярк и правда очень постарался. Стены были выкрашены в светло-зеленый цвет и делали комнату очень теплой. Кроме того, здесь ярко пылал камин. И мебель была совсем новая. Ничего лишнего. Кровать, резной комод, пара стульев, небольшой столик, круглое зеркало на стене и таз с кувшином для умывания но все вместе выглядело это так симпатично и как-то очень по-девичьему. «Здесь замечательно!» – посмотрела Рона на друга, явно ожидающего ее реакции. «Мне очень нравится. Ты все это сделал сам?» – снова обвела она глазами комнату. «Но я же делал это для тебя!» – смутился Ерк и поспешно добавил. «Поздно уже. Ты, наверное, жутко устала и хочешь спать». «Столовая уже тоже отремонтирована, и Никола распорядился, чтобы завтрак для слуг накрывали восемь. Увидимся тогда на завтраке». Он еще какое-то время потоптался на пороге, а потом оставил ее одну. Наверное, Рона много чего хотела сказать другу, но все слова выветрились из головы. Да и что тут скажешь, кроме благодарности? Она очень ценила все то, что Ерк для нее делал, и надеялась, что он об этом знает». Пока умывалась и готовилась ко сну, не могла избавиться от образа волка, что стоял перед глазами. Не угрозы страшили, а то, как он выглядел. Злость делала его очень опасным, это Рона прочитала в его глазах. Но и с собой она ничего поделать не могла. Даже если бы она впустила обратно в душу Николу, подарила ему частицу тепла, то ничего хорошего из этого не вышло бы и ее нежелание, а вернее невозможность этого сделать, играла на руку им обоим, как ни крути. Ведь если только его брат прознает, что Никола, возможно, испытывает к человеческой девушке чувства более сильные, нежели участие в ее судьбе и беспокойство за ее рассудок, какова тогда будет его реакция? Не нужно быть ясновидящей, чтобы понять, каким скандалом это грозит, а для нее, быть может, и изгнанием из Кароса, если даже не из Моровии. Так что своим поведением она оказывает и ему услугу. С этими мыслями Рона и уснула, очень надеясь на новый день и что принесет с собой он что-то хорошее. Такой знакомый и горячий свет окутывал ее всю, струился по телу, лаская, как руки самого умелого любовника. Он проникал в каждую пору, даря ни с чем не сравнимое удовольствие. Она нежилась в нем, сились открыть глаза и посмотреть на того, кто дарил ей сейчас неземное блаженство. Но все попытки оставались тщетными. Как и заговорить у Роны тоже не получалось. Лишь улыбка трогала губы, как реакция на ласку. «Рона, девочка моя!» – прошелестел знакомый голос, но так далеко, словно принес ее порыв ветра. «Я скучаю по тебе!» Мой разум сходит с ума, а тело пожирает огонь страсти. И я не знаю, как ты и что с тобой. Эти мысли преследуют меня постоянно, с того момента, как ты ушла, и я потерял возможность хоть издалека любоваться тобой. Я люблю тебя. И только сейчас понял, что любовь это гораздо сильнее всего остального, даже самой жизни. Но я не в силах что-либо изменить» куда же ты? Останься еще ненадолго. Мне так хорошо, когда ты рядом. Только ты можешь дарить мне тепло, ничего не требуя взамен. Роун. Имя сорвалось с губ, и вместе с ним Рона распахнула глаза, уставившись в темноту комнаты. Что это было? Сон? Но она еще до сих пор ощущала на себе тепло его света. Оглянувшись на дверь, она заметила яркую полоску под ней, которая стремительно тускнела. «Роун!» – позвала она громче, но ответом ей послужила тишина, нарушаемая потрескиванием в камине догорающих углей. И так ей стало больно в этот момент, что она не выдержала и застонала, сгибаясь пополам. В солнечном сплетении загорелось пламя, причиняя адскую боль, заставляя слезы брызнуть из глаз. Роун, ты убиваешь меня, кое-как удалось прошептать, Ты не должен этого делать. Показалось ей или в ночи действительно снова прозвучал его голос, просящий у нее прощения, только боль отступила сразу же, а вот слезы из глаз не скоро перестали струиться на уже мокрую подушку, куда Рона уткнулась лицом. За что ей все это? Почему великий творец так жесток именно к ней? Разрешить любить двух таких разных существ, ни с одним из которых она никогда не сможет быть вместе. Это ли не мука всей ее жизни?